Гнев Макар медленно крался по четырехполосной трассе меж стоящих по обочинам патрульных машин и ревущей толпы. Над воротами висел огромный щит ⁇ Аэропорт Войт ⁇ Женщина видела циклопический, находящийся под высоким напряжением забор, уходящий в обе стороны от ворот. Впереди, на бетонном возвышении, разделявшем дорогу надвое, стояла будка контрольно-пропускного пункта, а за будкой расположился перекрывший ворота танк А-62, при необходимости стрелявший атомными снарядами мощностью 250 килотонн. Далее разбегающиеся дорожки вели к различным терминалам, за которыми скрывались взлетно-посадочные полосы, а главенствовала над всем, Огромная, как уэлсовская боевая машина «Марсиан», диспетчерская вышка. Лучи, скатывающиеся к горизонту солнца, полыхали на тонированных стеклах. Сотрудники аэропорта и пассажиры толпились на ближайших к воротам автостоянки. Полиция с трудом сдерживала их напор. Послышался мощный низкий рев. Амелия увидела, как Lockheed GA Superbird начал подъем, разогнавшись по невидимой отворот в залетной полосе. «Ричардс!» — Амелия подпрыгнула испуганно, посмотрела на него. Он небрежно махнул рукой, мол, «все в порядке, ма, я всего лишь умираю». «Въезд на территорию аэропорта тебе запрещен!» — вещал многократно усиленной техникой голос. «Отпусти женщину! Выходи из машины!» «Что теперь?» — спросила она. Это тупик. Они лишь дождутся, пока... Давай надавим на них еще. Думаю, они прогнутся. Высунься. Скажи, что я ранен и не в себе. Скажи, что я хочу сдаться воздушной полиции. Ты действительно хочешь? Воздушная полиция не подчиняется ни штату, ни государству. По соглашению с ООН от 95 -го года это международная организация. Вроде бы ходили слухи о том, что тебе гарантирована амнистия, если сдаешься им. Все равно, что попасть на свободную парковку, играя в монополию. Разумеется, чушь собачья. Они передадут тебя охотникам, а охотники потащат к стенке. Ее передернуло. Но, возможно, они думают, что я в это верю. Или убедил себя в том, что в это можно поверить. Высунись и скажи им. Она высунулась. И Ричардс напрягся. Если трагическому инциденту суждено произойти, то сейчас самое время. Ее голова и верхняя часть тела открыты тысячам нацеленных на них стволов. Достаточно один раз нажать на спусковой крючок, и весь фарс тут же закончится. — Бен Ричардс хочет сдаться воздушной полиции, — прокричала Амелия. — Он дважды ранен. Она в ужасе глянула на Ричардса, ее голос сорвался на фальцет. Он совсем обезумел, и я так его боюсь. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Камеры записывали все, посылая в прямой эфир каждое ее слово, каждый жест. В течение секунд малейшее изменение выражения ее лица становилось достоянием зрителей всей Северной Америки и половины планеты. Ричардса это вполне устраивало. Более чем. Ричардс почувствовал, как гулко забилось сердце. Он знал что в нем просыпается надежда. Крик души Амелии какое-то время оставался без ответа. За будкой КПП шло интенсивное обсуждение ситуации. «Очень хорошо», — прошептал Ричардс. Она искоса взглянул на него. «Думаешь, трудно притвориться испуганной? Мы ни в одной лодке, чтобы ты там не думал. Но я хочу, чтобы ты спасся». Ричардс? Впервые обратил внимание, как совершенно ее грудь, обтянутая черно-зеленой блузой. «Совершенно и, пожалуй, желанно». Впереди загремело, заклацало. Амелия громко вскрикнула. «Это танк!» — поспешил успокоить Ричардс. «Все нормально. Всего лишь танк». «Он отъезжает!» — воскликнула она. «Они решили пропустить нас!» Ричардс, следуйте к стоянке 16. Воздушная полиция будет ждать вас там, чтобы вы могли ей сдаться. Хорошо, кивнул он. Тронулись. Когда отъедем на полмили от ворот, остановись. — Твоими стараниями меня все-таки убьют, — обреченно молвила она. Пневмакар приподнялся на четыре дюйма над асфальтом и поплыл к воротам. Ричардс весь подобрался, ожидая, что за воротами притаились охотники, чтобы броситься на него, но они проехали без помех. Асфальтированная дорога вела их к терминалам, стрела с цифрами над ней указывала, как добраться до стояночных мест 16-20. Там его поджидали копы, укрывшись за желтыми заграждениями. Ричардс понимал, что при первом же подозрительном движении они разнесут пневмокар клочья. «Остановись!» — приказал он, и она тут же нажала на педаль тормоза. Реакция последовала незамедлительно. «Ричардс, продолжайте движение к стоянке 16!» «Скажи им, что мне нужен мегафон!» — прошептал Ричардс. «Пусть они оставят его в 20 ярдах от пневмакара. Я хочу поговорить с ними!» Она прокричала требования Ричардса, и они замерли в ожидании вскоре, Мужчина в синей униформе выбежал на дорогу и положил мегафон в двадцати ярдах от пневмакара, выпрямился во весь рост, постоял, помня о том, что сейчас его видят пятьсот миллионов людей, потом ретировался за заграждение. «Вперед — Вперед! — скомандовал Ричардс. Они подползли к мегафону, когда водительская дверца поравнялась с ним, Амелия открыла ее, подняла мегафон, втащила в кабину. «Красно-белый, с эмблемой G.A.» «Отлично. Далеко до основного корпуса. Она прищурилась. С четверть мили. А от стоянки шестнадцать. Половину меньше». «Хорошо. Очень хорошо. Превосходно». Он почувствовал, что непроизвольно кусает губы, постарался взять себя в руки. Болела голова, кровь кипела от избытка адреналина. «Едем дальше». Остановишься у въезда на стоянку 16. «А что потом?» Он безрадостно улыбнулся. «Потом?» «Потом будет последний и решительный бой Бенджамина Ричардса». «Минус 0.36. Отсчет идет». Когда она остановила пневмакар у въезда на стоянку 16, ответ не заставил себя ждать. «Продолжайте движение!» Потребовал динамик. Воздушная полиция ожидает в терминале. Ричард впервые поднес мегафон ко рту. Десять минут, мне надо подумать. Наступила тишина. Разве ты не понимаешь, что подталкиваешь их к убийству? Сдавленным голосом спросила она. Он хохотнул. Им понятно, что я намерен их провести. Они только не знают, как. Ты не сможешь, покачала она головой. «Неужели тебе до сих пор это не ясно?» «Может, и смогу», — возразил он. «Минус 0.35. Отсчет идет». «Послушай». «Когда игры». Только зарождались, все говорили, что это самое грандиозное развлечение всех времен и народов, и мир не видывал ничего подобного, но ничто не ново под луной, римские гладиаторы ничем не отличались от нас. Была еще одна игра – покер. В покере высшая категория – стрит-масть в пиках. Высшая категория обычно определяется по договоренности – то ли стрит-масть, то ли каррэ. Но самый сложный вариант покера на пяти картах. Четыре у тебя на руках, пятая лежит на столе, рубашкой вверх. За пять или десять центов можно остаться в игре, но чтобы посмотреть не вскрытую карту соперника, надо выложить полдоллара. С нарастанием ставок растет и цена невскрытой карты. И после дюжины кругов торговли, когда на кон поставлены все твои сбережения, дом и машина, невскрытая карта ценой сравнивается с твоей жизнью. Бегущий человек – то же самое, только у меня нет денег на ставки. У них люди, оружие, время. Мы играем их картами по установленным ими правилам в их казино. Если меня ловят, значит, я проиграл. Но... Может, мне есть чем потягаться с ними? Я позвонил службу новостей в Роклинде. Служба новостей – это моя десятка пик. Им пришлось пропустить меня, потому что я был у всех на виду. Они уже не могли без шума разделаться со мной, как попытались на первом кордоне. Ирония судьбы. Именно благодаря играм фри пользуется такой популярностью. Нам вдалбливают, что все показанное по фри правда. Поэтому если вся страна увидит, как полиция убивает добропорядочную женщину-заложницу, люди поверят, что так оно и было. На такой риск власти пойти не могут. Сеть и так испытывает дефицит доверия. Забавно, не правда ли? Мои люди здесь. На дороге уже случились беспорядки. Если копы и охотники откроют огонь, может произойти непредсказуемое. В свое время один человек... Посоветовал мне держаться ближе к своим. Он и представить себе не мог, как оказался прав. Они только потому так со мной церемонится, что такие, как я, уже здесь рядом.